«Гении» и «Безумцы» из книги «Афоризмы житейской мудрости». За нитью событий следит история. Она прагматична, поскольку выводит их по закону мотивации, каковой закон определяет проявляющуюся волю там, где она освещается по знаниям. На более низких ступенях ее объективизации, где она действует еще без познания, рассматривают законы изменения ее явлений, естественные науки в смысле идеологии, пребывая в явлениях в смысле морфологии, которые облегчает себе свою почти бесконечную тему посредством понятий, связывая общее, чтобы выводить из него частное. Наконец, математика рассматривает чистые формы, в коих для субъекта познания как индивидума идеи проявляются простянутыми на множество, следовательно, во времени и пространстве. Все эти познания, коим общее название наука. следят таким образом за законом основания в различных его формах и темо их остается явление с его законами связью и возникающими из того отношениями. Но какой же род познания созерцает все существующее вне и независимо от всяких отношений одно действительное в мире существенное истинное содержание его явлений не подвластное никакой перемене и потому на все времена с равной истиной познаваемое, словом. Идеи, составляющие непосредственную единомерную объективизацию вещи самой в себе воли. Искусство — творение гения. Оно повторяет воспринятые чистым созерцанием вечной идеи, существенные неприходящие всех явлений мира, и смотря по веществу, в котором оно их повторяет, оно является искусством образовательным, поэзией или музыкой. Познание идеи. его единственный источник, сообщение этого познания, его единственная цель. Между тем, как наука, следуя за непрестанным и бессодержательным потоком четверовидных оснований и следствий, у каждой достигнутой цели посылается все дальше и никогда не может дойти ни до конечной цели, ни до полного удовлетворения, как невозможно добежать до того пункта, где облака касаются горизонта. Искусство, напротив, всюду у цели. Ибо оно выхватывает объект своего созерцания из потока мирового течения и ставит его изолированным перед собой. И это отдельное, бывшее воном потоки исчезающей частицей, становится для него представителем целого, эквивалентом бесконечного множества в пространстве и времени. Поэтому оно останавливается на нем одном. Оно задерживает колесо времени. Отношения перед ним исчезают. Его объект. только существенная идея. Поэтому мы прямо можем его определить как род созерцания предметов, независимо от закона основания, в противоположность прямо следящему за ним познанию, представляющему путь опыта и науки. Этот последний род познания можно сравнить с бесконечной, горизонтально бегущей линией первой, с пересекающей онную в любом данном пункте ответственную, идущей следом за законом основания Есть разумный род воображения, который в практической жизни, равно как и в науке, один только имеет значение и силу, смотрящее помимо содержания означенного закона. Есть гениальное воображение, которое в искусстве одно только имеет значение и силу. Первый род воображения принадлежит Аристотелю, второй, вообще говоря, Платону. Первый подобен могучему чебури, который несется безначалые цели, все преклоняя, шатая и унося с собою.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 И существо гения состоит именно в преобладающей способности к такому созерцанию, так как последняя требует полного забвения собственной особы и ее отношений. Таким образом, гениальность ничто иное, как совершеннейшая объективность, то есть объективное направление духа в противоположность субъективности, обращенной на собственную особу, то есть волю. Поэтому гениальность есть способность относиться вполне созерцательно.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 доходящее до беспокойства в гениальных индивидуумах, так как насущное редко в состоянии их удовлетворить, так как оно не наполняет их сознание. Это сообщает им ту нетреплющую стремительность, то непрестанное искание новых достойных внимания объектов, и затем ту почти никогда не удовлетворенную потребность в им подобных, им по плечу стоящих существах, которым они могли бы себя передавать, тогда как обыкновенный сын земли.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 Суть вечной идеи, прибывающие существенные формы мира и всех его явлений, опознание идей по необходимости созерцательно, а не отвлеченное, то познание гения было бы ограничено идеями действительно его особи предстоящих объектов и зависело бы от сцепления обстоятельств, приведших онные, если бы фантазия не расширяла его горизонта далеко за пределы его личного опыта и не доставляла ему возможности из малого.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 Какое сказано в прошлой книге, не достигло. Ниже мы вернемся к этому превосмотрению из скульптуры. Итак, фантазия расширяет кругозор Гения за пределы предстоящих его личности действительных объектов как по отношению к их количеству, так и к качеству. Вот, собственно, причина, почему необычная сила фантазии является спутницей даже условиям гениальности. Но не так, чтобы наоборот. Первое. Свидетельствовало о последней. Напротив, даже самые не гениальные люди могут иметь много фантазии. Действительный объект с двух противоположных сторон чисто объективно гениально схватывая его идею или буднично вводях его по закону основания отношение к другим объектам и к собственной воле настолько же возможно двойным способом созерцать и фантасмагорию. Рассматриваемая одним способом, она будет средством к познанию идеи, сообщением, коей является произведение искусства. В другом случае фантасмагория будет употреблена на сооружение воздушных замков, которые, соответствуя себя любимому стремлению и прихоти, на мгновение обманывают и тешат. Причем составленных таким способом в фантасмагориях познаются, собственно, только одни их отношения. Предающийся этой игре есть фантазер.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 каких она ежедневно производит тысячами. Как уже сказано, совершенно не способен, по крайней мере, на продолжительное, в полном смысле не заинтересованное наблюдение, составляющее собственно созерцательность. Он способен обращать свое внимание на предметы только постольку, поскольку они имеют какое-нибудь хотя бы и весьма посредственное отношение к его воли. Так как в этом направлении, требующем только познания отношений, абстрактное понятие вещи достаточно. И по большей части гораздо пригоднее, то обыкновенный человек не останавливается надолго на простом созерцании и потому недолго приковывает свой взор к известному предмету, а поскорее отыскивает ко всему ему предстоящему понятие, под которое следует его подвести, как ленивец ищет стула, и затем вещь уже более его не интересует, поэтому он так скоро управляется со всем, с произведениями искусства, прекрасными произведениями природы. и с созерцанием жизни всюду и во всех своих сценах и исполненной значимости. Но он не останавливается. Он ищет только своего пути в жизни, в крайнем случае всего того, что когда-либо могло бы стать его путем. Следовательно, от топографических заметок, в обширнейшем смысле, над наблюдениями самой жизни как таковой, он не теряет времени. Гениальный, напротив того, коего познавательная сила своим избытком освобождается на известную часть его времени от служения его воли, останавливается на наблюдении самой жизни, старается уловить идею каждой вещи, а не отношения последней к другим вещам. Поэтому поводу он часто упускает из виду рассмотрение собственного жизненного пути, и потому идет по нем большей частью, не взирая ни на что. Между тем, как у обыкновенного человека его познавательная способность служит фонарем, освещающим его путь. У гениального — оно солнца, заряжающее мир. Столь различный способ взгляния на жизнь не замедлит даже высказаться во внешности обоих. Взор человека, в котором живет и действует гений, легко отличает его на сяприживости, соединенной с твердостью, характер наблюдательности и созерцательности. Как мы это можем видеть в изображениях немногих гениальных голов, которые природа от времени до времени. производила между бесчисленными миллионами. Напротив, во взоре других, если он не туп или не безжизненен, как это большую частью бывает, легко замечается противоположность созерцательности, высматривание или всматривание. Поэтому гениальное выражение головы состоит в очевидном преобладании познания над желанием и, следовательно, познания без всякого отношения к желанию, то есть чистого познания. Напротив того, уколов, какими они большей частью бывают, преобладает выражение желания, и видно, что познание постоянно начинает действовать только по побуждению хотения, следовательно, обращено лишь на мотивы. Так как гениальное познание или познание идеи, то, которое не следует закону основания, а напротив, то, которое ему следует, сообщает жизнерассудительность и благоразумие и порождает науки, то гениальные индивидуумы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 и логический прием математики, так как он запирая путь действительному убеждению, не удовлетворяет его, а предлагает лишь сцеплению умозаключений по закону основания познания и изо всех духовных сил преимущественно рассчитывает на память, которая должна постоянно хранить все предшествующие умозаключения, на которые ссылаются. Опыт даже подтвердил, что великие гении искусства не имеют способностей к математике. Никогда не было человека одновременно ярко отличавшегося в обоих. Наоборот, замечательные математики мало восприимчивы к произведениям изящных искусств, что особенно наивно выражается в известном анекдоте о французском математике, который по прочтении Россиновой и Фигинии спросил, пожимая плечами, что же здесь доказывается? Далее, так как точное восприятие отношений согласно закону причинности и мотивации собственно и составляет ум,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 действительно ограничивающих с безумием то что у гениальности и безумия есть стороны кое-мень сходятся и даже переходят друг друга было часто замечаемо и поэтическое вдохновение называлось известным родом безумства Гораций называет его приятное безумие Ода три четыре и Виланд в описании Коберону сладостным безумием даже Аристотель по свидетельству Синоки Об успокоении души 15-16 сказал: не бывает никакого великого ума без премиси безумства. Платон выражает это в выше приведенном мифе о темной пещере. Государство 7 говоря: те, которые в непещеры видели истинный солнечный свет и истинно существующие вещи, идеи, не могут после того в пещере более видеть, так как глаза их отвыкли от темноты.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 является сумасшедшим. Цицерон тоже свидетельствует. По Демокриту не может быть, конечно, никакого великого поэта без доли безумства. Так говорит и Платон о прорицании. 1.37. И, наконец, поп говорит. В сродстве с безумством гений пребывает, и тонкая стена их разделяет. Особенно по учителям в этом отношении Тарквата Тасса, в котором Гетте Выставляет перед нами не только страдания, существенное мученичество гения как такового, но и постепенный переход его к безумию. Факт непосредственного соприкосновения гениальности с безумством подтверждается наконец биографией многих гениальных людей, например Руссо, Байрона, Альфieri и анекдотами из жизни других. Частью должен я, с другой стороны, упомянуть, что при частом посещении домов умалишенных. Находя в отдельных субъектов с неоспоримо великими способностями, к у их гениальность явно проглядывало сквозь безумие получившее в данном случае полнейшее преобладание. Это не может быть преподнесено случайности, так как с одной стороны число умалишённых сравнительно весьма невелико, с другой же стороны гениальный индивидум есть явление превыше всякой обычной оценки, выступающее только в качестве самого редкого исключения в природе. В этом можно убедиться даже, когда сочтем истинно великих гениев, которых вся образованная Европа произвела в старое и новое время, считая однако лишь тех, которые оставили произведения, сохранившие на все время на прочную ценность для человечества. Когда говорю сочтем эти единицы и сравним число их с 250 миллионами постоянно живущими в Европе и возобновляющимися каждые тридцать лет. Я не пройду даже молчанием, что знала у людей, если не с громадным, то с неоспоримым духовным превосходством, которые в то время выказывали легкий оттенок помешательства. Поэтому могло бы казаться, что всякий подъем интеллекта свыше обычной меры, как ненормальность, уже предрасполагает к сумасшествию. Постараюсь однако с возможной краткостью высказать свое мнение о чисто интеллектуальным основанием такого сродства между гениальностью и сумасшествием. Так как такое исследование, конечно, будет способствовать уяснению настоящего существа гениальности, то есть той духовной способности, которая одна в состоянии творить истинные произведения искусства, но это требует краткого рассмотрения самого сумасшествия. Ясное и полное воззрение на сущность сумасшествия, правильное и определенное понятие о том, что подлинно отличает сумасшедшего от здорового, насколько мне известно, все еще не найдены. ни разума ни ума у сумасшедших отрицать нельзя, ибо они говорят, понимают, они заключают часто очень верно, они большей частью смотрят на настоящее весьма верно и видят связь между причиной и действием. Видения, подобные горячечным фантазиям, не составляют обычных симптомов сумасшествия. Делirium искажает созерцания, а сумасшествие искажает мысли, ибо сумасшедшие большей частью Немало не заблуждаются в познании непосредственно предстоящего, а не заговариваются. Напротив, постоянно по отношению к отсутствующему и прошедшему, и только тем самым по отношению связи онного с настоящим. Поэтому болезнях, мне кажется, преимущественно поражает память, хотя не так, чтобы у них ее вовсе не было, ибо многие знают многое наизусть и узнают иногда особ, которых давно не видали. а скорее так, что нить памяти порвана, непрерывная связь онной нарушена и равномерное связанное воспоминание прошлого невозможно. Отдельные сцены прошлого предстают верно, так же как и отдельное настоящее, но в воспоминании у них есть пробелы, которые они затем восполняют фикциями. Эти фикции или постоянно одни и те же и делаются пунктами помешательства. В этом случае является помешательство на чем-либо. определенном, идея фикс, меланхолия, или каждый раз новые, мгновенные причуды, тогда это называется дурачеством, придуриванием. Поэтому так трудно расспросить у сумасшедшего при его поступлении в дом умалишенных о прежних обстоятельствах его жизни. В его памяти истинное все более смешивается с ложным. Хотя верное опознание непосредственно предстоящего и существует, но оно искажается фиктивной связью с воображаемым прошлым, поэтому они считают себя самих и других тождественными слицами, находящимися только в их фиктивном прошлом, совсем не узнают многих знакомых и находятся таким образом при верном представлении отдельного предстоящего среди постоянно ложных его отношений к отсутствующему. Когда безумие достигает высокой степени, возникает полное беспамятство, Почему в таком случае сумасшедший совершенно не способен соображаться с чем-либо отсутствующим или прошедшим, а определяется единственным мгновенными причудами в связи с фикциями, наполняющими в его голове минувшее? Поэтому в это время каждую минуту можно от него ожидать насилия и убийства, если не показывать ему постоянно своего превосходства. Познание сумасшедшего —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 и отнимают гангренозный член и заменяют онным деревянным. Можно привести в пример Нистового Аякса, короля Лира и Офелию, ибо создание истинного гения, на которыми единственно возможно в этом случае сослаться, как на общеизвестное, должно по их правде считать равнозначительными с действительными лицами. Впрочем, и многократный действительный опыт указывает тут совершенно на то же самое.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 отношение познает неправильно, заблуждается и заговаривается, то в этом и заключается точка его соприкосновения с гениальным индивидуумом. Ибо и последний, оставляя в стороне познание отношений, которое и есть познание, соответствующее закону основания, чтобы видеть и отыскать в вещах только их идеи, схватить их настоящую, созерцательно обнаруженную сущность по отношению к кое, одна вещь становится представительницей всего своего рода, И, как говорит Гёте, один случай отвечает за тысячу, и гениальный человек упускает из этого из виду познание связи вещей, отдельный объект его исследования или чрезмерно живого воспринимаемое им предстоящее появляются в таком ярком свете, что остальные извини цепи, кое они принадлежат, тем самым как бы отступают во мрак, и это именно производит феномены, имеющие с феноменами безумия. Давно признанное сходство, что в отдельно предстоящие вещи являются лишь несовершенными и ослабленными модификациями. Тот образообразное гения возвышает до идей вещи, до совершенства, поэтому он всюду видит крайности, и потому самому его действия доходят до крайностей. Он не умеет попасть в настоящую меру, у него не хватает трезвости, и результатом выходит вышесказанное. Он вполне познает идеи, но не индивидумов.